н и с а Все началось очень стремительно. н и с а с Максимом побежали следом за Владимиром Дмитриевичем, который попытался оставить их в своем доме. Но она могла сделать так, что вообще никакой драки не будет, просто лишить всех силы, и тогда им придется договариваться. Хотя Максим считал, что ее не будет в любом случае. Шуйские являлись одним из древнейших княжеских родов, и нападение на них... пусть даже императора повлечет очень серьезные последствия, которые могут перерасти в полноценный бунт. Такое уже было несколько раз за историю существования центральной империи. Императорской семье с огромным трудом удавалось оставлять трон под собой. Они несли колоссальные репутационные потери и шли на небывалые уступки. К тому же наличие в роду Шуйских в н е р а н г о в о г о одаренного является лучшей страховкой. В империи мало глупцов, которые решатся перейти дорогу столь сильному одаренному. Конечно, в неранговых тоже можно было убить, что уже делали не один раз, но слишком высокую цену платили те, кто решался на подобное. п и р о в а победа, после которой становилось только хуже. Михаил Владимирович определил Нисуя Максима в ударный отряд, который должен был первым вступить в бой в случае, если он вообще начнется. Поэтому они сейчас спешили к главному зданию поместья, где и должен происходить сбор. На месте уже были все, кто входил в этот отряд. Единственным, кого не сознала, был Рыжий. Инструктор тут же двинулся в их сторону, схватив под локоть незнакомого мужчину, которому явно не нравилось подобное обращение. Вот она может за секунду сделать из тебя неодаренного, заявил Рыжий, ткнув пальцем в сторону Нисы. А в следующую секунду... Одна из машин, подготовленных для ударного отряда, взорвалась. Ниса даже толком не поняла, что происходит, когда Максим схватил ее и бросился куда-то бежать. Остановился он только за одним из укрытий, возведенных для обороны. Здесь уже находилось несколько человек, которые начали стрелять неизвестно в кого. Звуки выстрелов оглушили Нису. Она обернулась к Максиму и увидела, как за его спиной прямо из воздуха появляются три человека. Один из которых тут же исчез, а двое оставшихся вытянули в их сторону руки и явно начали ругаться, когда ничего не произошло. Ниса уже активировала свою способность, под действием которой и попали эти двое. Она тут же коснулась Максима, давая ему возможность использовать дар. ш у й с к о м у понадобилась секунда, чтобы повернуться. И нанести всего два удара, чтобы прикончить этих людей. Поможем остальным, стремясь не смотреть на то, что осталось от этих людей, закричала Ниса, дергая Максима за руку, но он даже не повернулся в ее сторону. Вместо этого ш у с к и й подбежал к одному из трупов и зачем-то начал его обыскивать. Буквально через секунду Максим уже был рядом с Нисой. Мы должны срочно уходить из поместья, сказал он. И схватив нису на руки, бросился бежать.